Глава четырнадцатая Во второй комнате у господи хранились бумаги, и именно за них я взялся первым делом. Была у меня робкая надежда, что там найдется хотя бы список артефактов, которые размещены в родовом хранилище. Как ни странно, я оказался прав. Такой список был. Причем лежал он прямо сверху. Конечно, свойств артефактов в нем не было. И даже внешнее описание было далеко не всегда. Да и наличие артефактов мне придется сверять все равно. Тем не менее, это отличная база, с которой уже можно работать. Правда, в таком виде предстоящий объем работы удручает еще больше. Одно дело, когда ты видишь далеко не пустые полки стеллажи и другое, когда держишь в руках список, в котором 816 позиций. Про колонку штук я вообще молчу. Там тоже далеко не всегда единица. Шикарная добыча. Я не устану это повторять. Но как же мне не хватает младших членов рода, на которых эту работу можно спихнуть? Для начала я пробежал глазами по списку. Понятно, что в родовом хранилище совсем уж ерунды не будет. Но и прям сокровищ, скорее всего, мало. Не того уровня был род Каспадия, чтобы иметь много уникальных вещей. И примерно в середине списка я застыл. Артефакты принятия в рот. Комплект. Два кольца. Донор и приемник. Одна штука. И в примечаниях. История утери артефактов описана в папке 2988. Как эти разгильдяи ухитрились прошляпить такие артефакты? Ладно, я даже не спрашиваю, где они их взяли вообще, но потерять как? Мне стало уже не до инвентаризации. Конечно, я сразу полез искать папку с номером 2988. Спасибо, Господи, нумерация была на всех папках этого огромного бумажного архива, так что много времени мои поиски не заняли. А вот, открыв и вчитавшись в материалы из папки, я вновь, мягко говоря, Удивился. Это был ответ одновременно на два вопроса. С чего Каспадия так привязались к моему роду? И куда делись артефакты принятия в род? Эта история было больше двух тысяч лет. Когда-то роды Раджат и Каспадия были союзниками, связанными к тому же кровными узами. В одном поколении наследники родов взяли в жены дочерей глав союзных родов то есть наследник Раджат был женат на девушке из рода Каспадия, а наследник Каспадия на девушке рода Раджат. Эта обоюдная кровная связь была сделана после находки этого самого комплекта артефактов принятия в род. Подробности той совместной экспедиции раскрыты не были, даже ее цель толком не упоминалась. Я потом поищу эту информацию в остальном архиве. Но суть в том что из экспедиции представители родов Раджат и Каспадия вернулись, каждый со своим кольцом. Раджат досталось кольцо-донор, а Каспадия — кольцо-приемник. И друг без друга эти вещи были бесполезны. Соответственно, ритуал принятия в род мог проводиться только при согласии обоих родов и полном комплекте артефактов. Как говорится, ни одну сторону такой расклад не устраивал. Каспадия успели раньше. Младший сын главы рода Раджат, имевший доступ к родовому хранилищу, выкрал кольцо и принес его Каспаде. Его дети стали первыми, кого Каспаде приняли в свой род, заполучив полный комплект. Разумеется, мои предки не забыли эту обиду. Однако прошло почти сто лет, прежде чем они смогли отомстить. Раджат дождались, пока боковая ветвь рода Каспаде, образованная из потомков того предателя Захирела, И они стали фактически изгоями в роду. Может, мои предки даже сами поспособствовали этому. И в один день Раджат нанесли двойной удар. Точно так же, как сотню лет назад младший сын, единственный, кто из всей боковой ветви имел доступ к родовому хранилищу, выкрыл комплект артефактов и передал их Раджат. Точно так же его первым приняли в рот Раджат. И одновременно Раджат подставили к под уничтожение. Есть вещи, которых императоры не прощали ни в какие времена. И магические наркотики — одна из них. Условием выживания Каспадия стала передача императору их родового камня и подконтрольность рода ИСБ. Не все согласились бы, но Каспадия пошли на это. С тех пор в стране и появился род с многократно стертой историей. Я отложил документы и задумался. Во-первых, и это самый очевидный вывод, надо изучить свое родовое хранилище в поместье около лакнау Артефакты принятия в род вполне могут быть там. Конечно, за два тысячелетия случиться могло что угодно, но все же шанс есть. И неплохой. А во-вторых, для меня, наконец, прояснилась мотивация Каспадия. Это был самый заклятый враг моего рода и они использовали все возможные пути и лазейки, чтобы нас уничтожить. Им даже на ИСБ было плевать. Когда они увидели шанс убить меня руками сестры, то воспользовались им, вообще не задумываясь о последствиях, да и во всех остальных случаях тоже. В чем-то я могу их понять. По сути, именно мы сделали их рабами ИСБ. Правда, изначальные союзнические отношения с нами разрушили именно Каспадия, так что оправдать их я не могу. Основной вопрос для меня теперь — а насколько эту историю знали в роду Каспадия? Детям ее рассказывали, интересно? Будущий наследник и глава рода Каспадия дал мне слово, что никого, кроме меня, трогать не будет. Но он же не один выжил, там еще кучка детей была. Они станут для моего рода проблемой или нет? Может, они вообще ничего не знают? Правда, судя по тому, что Мехту -то предлагали мне информацию об этом конфликте, Раджат и Каспадия найдется, кому их просветить. Ну еще бы. Такой роскошный инструмент для любого моего недоброжелателя. А главное, даже делать ничего не надо. Только рассказать детям правду. Ладно. Сейчас я все равно сделать ничего не могу. Мало того, что я не готов убивать детей, так я еще и слово дал, что пощажу их всех. Да, формально уже пощадил. Теперь можно пойти и убить. Но до таких игр со своим словом я опускаться точно не буду. Хватит этой стране одного императора, который очень любит подобные подмены понятий. Разве что наблюдателей к остаткам рода господи надо приставить. Хоть предупредят меня вовремя, если что. Молодой маг из-под лоби смотрел на своего противника. Двор нового родового поместья раджет был довольно большим, пусть и поменьше, конечно, чем у старого. Казалось бы, этого было более чем достаточно, чтобы разойтись со своим неприятелем. Да вот... Не разошлись. У Джиэру показалось, что Тируб специально задел его плечом, да еще и мерзко так, с превосходством, как он это любит, ухмыльнулся. Господин Астарабаде двое суток гонял всех, кого видел, люди от усталости уже и соображали плохо, и на ногах стояли не очень твердо, и эмоции у многих били через край. Вот и сейчас у Уджияра к горлу подкатил ком. Он всю жизнь рвался наверх. С шести лет, как только дядька-трактирщик взял его мальчиком на побегушках, ни минуты не провел в праздности. Сначала помогал в трактире, хотя что там заработаешь в трущобах-то. Но, по крайней мере, младшие братишки и сестренки не сильно голодали. У Джияр любой перепавший ему кусок тащил домой. Потом пацан смекнул, что больше всего взрослые дядьки ценят информацию. Казалось бы, кому какое дело, кто когда и куда отлучался из-за скудного стола? А нет, много было любопытных. И платили они деньгами. У Джияр тогда впервые в жизни медные монеты в руках подержал. Криминал у Джияра с детства не лез, понимал, что раз поймают, и из трущоб он не выберется уже никогда. Да и на семью несмываемое клеймо ляжет. Зато подмечать всякие мелочи мальчишка навострился с юных лет. И однажды ему повезло. Его заметил один из полевых агентов. У Джияр долго не мог сообразить, кто платит этому вечно хмурому дядьке, но чуйка у подростка уже выработалась. Из-за этого мужика он держался изо всех сил. По сути, всю его работу выполнял сам. Своего шанса Уджияр ждал несколько лет. И дождался. Его куратору спустили сверху сложное задание, а тот привычно и бездумно скинул эту работу на Уджияра. На том мы поймали. Куратора выкинули на улицу, а Уджияру объяснили, наконец, истинное положение делу и предложили работу, вполне официальную работу на аристократический род. Разумеется, Уджияр согласился без раздумий. Подростка отмыли, приодели, впервые в жизни накормили до отвала и отправили учиться в магическую академию. Учиться ему пришлось бы в любом случае, да только стартовые условия были бы совсем другими. Одно дело, ничейный звереныш из трущоб, и другое юноша, в котором заинтересован древний аристократический род. Заодно то, что его семья перестала голодать, Уджияр готов был каждый день неустанно благодарить род Раджат. Суть его работы не изменилась до сих пор. Уджияр как собирал информацию, так и продолжил ее собирать. Только теперь ему ставили конкретные задачи и давали более чем достаточное финансирование для работы в поле разведкой ни в одном аристократическом роду ни в чем не нуждалась а уж когда роду потребовались люди и господин биджау из нескольких сотен своих полевых агентов выбрал всего десяток человек и его в том числе у Джиер был на седьмом небе от счастья. стать слугой древнего рода да он и мечтать о подобном не смел казалось бы живи и радуйся но есть моменты которые способны омрачить любую идиллию, такие как Тируб. Одна его холёная морда баловни судьбы раздражала у Джиера до зубовного скрежета. Ясно же, что этот красавчик никогда не морал рук тяжёлой работой. Он не знает, что такое делить один чёрствый кусок хлеба на восьмерых голодных детей. Да и не хочет знать. Зато очень любят презрительно обзывать неудачниками тех, кому в жизни не повезло со стартом. И случая указать на разницу. Неважно, какую, лишь бы он в этом сравнении сверху был, он тоже случая не упускает. Что, обжил уже свой сарай, крыса? презрительно хмыкнул Тируб. В новом поместье было действительно тесно. Господин Астарабаде сказал, что это ненадолго. Глава клана скоро решит эту проблему, но пока слуги рода ютились кто где. Гвардейцы, к которым относился Итируб, заняли небольшую внутреннюю казарму. Там тоже было безобразно тесно. Но само здание было основательным и вполне презентабельным. А ядро разведки, которой по численности было намного меньше, пришлось занять хозяйственное помещение. Как ни странно, им там даже свободнее было, чем гвардейцам в казарме. Но по факту да, это был именно сарай. — Давно по морде не получал солдафон, — скребился Уджияр. — От тебя, что ли? — фыркнул Теруп. — Ну попробуй, крыса. И Уджияр не выдержал. Усталость, раздражение, злость — все смешалось воедино. И обуздать свои эмоции в этот момент молодой человек попросту не смог. Рефлексы трущоб, в которых он вырос, работали быстрее мозга. Уджияр поддернул рукав рубашки и неуловимым слитным движением метнул клинок прямо из ножен. Сам он при этом отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. Метательный нож попал Терупу в предплечье и вошел по самую рукоятку. «Ура!» — взревел Терруп, и на его пальцах полыхнуло боевое плетение Уджияр коротким рывком в сторону ушел от атаки противника и парой жестов сплел свою атаку. Ему оставалось только подобрать момент. Против опытного гвардейца он долго не выстоит. У него будет одна единственная попытка. И он должен свалить этого кабана на повал. «Что здесь происходит?» Раздался сбоку звонкий женский голос. худжияр вздрогнул и словно очнулся. Какого проклятого он вообще устроил бой посреди родового поместья? И не просто на клинках, а с боевой магией. За такой их обоих с стерупом вышвырнут из рода и будут правы. По спине у Джияра пробежал холодок, и в этот момент его рука дрогнула. Та самая рука, которая держала готовое плетение. Плетение сорвалось и полетело в том направлении, куда молодой человек смотрел. А смотрел он на вмешавшуюся в бой девушку. На невесту главы клана. Уджияр побелел, когда понял, что его атакующее плетение летит точнёхонько в неё. После прочтения таких документов настроение прямо сейчас начинать инвентаризацию у меня, разумеется, не было. Стоило прогуляться и хоть немного переварить эту информацию. Из подвала я выбрался не там, где спускался, а в дальнем конце коридора. Этот ход вел в небольшую беседку во дворе, мои ребята его сразу после штурма нашли. И вышел я вовремя, чтобы застать. Самое интересное. Двое парней, бойцов, судя по всему, непонятно с чего сцепились посреди двора, а Андана бесстрашно влезла в их свару. И сорвавшееся плетение одного из них устремилось как раз к ней. «Ох, девочка, кто ж тебя учил соваться под руку?» «Нет, я понимаю, что аристократка с базовой подготовкой тайной убийцы не та особа, которая будет шарахаться от чужих боевых плетений. Но головой-то тоже думать надо». Ладно, сейчас конкретно это низкоранговое плетение ей действительно не опасно. А если бы там маги серьезных рангов были? андана повела себя правильно. Она как стояла, так и осталась стоять неподвижно, хотя мелькнувший страх в ее глазах я увидел. Но сообразила. Молодец. Спустя секунду вокруг нее полыхнул полноцветный щит. В этом мире беспечных магов вообще не бывает. Похоже, даже Андана с ее практически домашним образом жизни мой защитный артефакт не снимала никогда. А вот парня-слугу жестоко скрутила. Он со стоном упал на колени и ткнулся лицом в землю. Его противник презрительно скривился было, но, встретив недобрый взгляд Анданы, убрал гримасу со своего лица и на всякий случай вытянулся в струнку. Ещё через мгновение к участникам инцидента подлетел Астарабадди. Мой ближник окинул взглядом всю картину, покосился на Андану, накатающегося по траве бойца, и коротко бросил тому. «Вставай! Ты не мог зацепить госпожу, слабоват ты ещё для её уровня!» Парня отпустило. Встать он сразу не смог, судя по всему, но судороги прошли, и его лежащее неподвижное тело заметно расслабилось. очень интересно Это явно работа магической клятвы. И это похоже на наказание за нападение, пусть и невольное. Стоило ему осознать, что реальной угрозы от его атаки не было, как его тут же отпустило. Вот только при тут Андана? Магическая клятва дает представителю рода и привязывается к крови рода. Андана никаким боком не имеет к этому отношения. Агрессия в ее адрес попросту не могла вызвать срабатывание клятвы услуг моего рода. Если только...